Рейс. Сборы затянулись. Роман умудрился влезть в то самое экзотело, у которого жужжал коленный сервопривод. Нет бы сразу озадачить Павлова, чтоб тот починил. И теперь он расхлюбывал результат собственной рассеянности. Колено нет-нет, да и подклинивало. Грузили продовольствие молча. Роману и Майклу приходилось сгибаться в три погибели, чтобы не крушить макушкой экзотела потолок в складах. и время от времени уворачиваться друг от друга в узких коридорах. Ганич больше не мешался. Радовало хотя бы, что он прекратил нотации. Что не тема, то поучительно-воспитательный тон. За время их пребывания в челноке теолог успел поспорить со всеми, даже с Буровым. Транспортеры не помещались в коридоре по ширине. Их оставили снаружи, около выхода. Приходилось таскать контейнеры по длинным коридорам. Еще до войны конструкторам указывали на этот недочет, В ответ те обещали всё исправить при реализации нового поколения, но когда пришло время, было уже не до ширины коридоров. Тишина в эфире делала своё дело. Какие-то бытовые, гадкие прагматичностью мыслишки зазвучали в голове романа. Оли больше нет. И теперь придётся продавать квартиру. Ту, что в Барнауле в доме под шпилем, зачем она ему? Это была её отрада. да еще следует позвонить Виталию сергеевичу в клинику планирования семьи квоту пришлось выбивать рыть но он конечно поймет пусть достанется паре которая в ней нуждается которая мечтает о ребенке зачем нам теперь экстракорпоральное оплодотворение нам кому нам рома шедший навстречу берт и завернулся как мог но столкновение сбежать все равно не сумел Системы экзотела миг запищали. Угроза. «Командир?» «Все в порядке», — встрепенул Санечаев. Задумался. Видимо, порядком заскучав за двадцать минут радиомолчания, теолог завелся с новой силой. Если поначалу Буров как-то отмалчивался, не вступая с Ганичем в полемику, то к концу загрузки первой платформы его было не узнать. Практически на каждый довод теолога у него находилось контрмнение — и Роману в какой-то момент показалось, что всякий раз оно нарочито утрировано, словно истукан провоцировал его. Стоит отдать Ганичу должное, спор тек в мирном русле, он не особо поддавался. Возможно, так бы и продолжалось, не обрани Леонид Львович самодовольно. Вы еще скажите, что Антонов не ошибся. Эфир провалился в тишину, Роман даже остановился, чтобы убедиться, все ли в порядке. Буров стоял у выхода с винтовкой Майкла, Ганич шагал за очередным контейнером с водой. «Где, по-вашему, ошибся, Антонов?» Осведомился Буров, как-то уж очень медленно произнося слова. «Вначале начал, друг мой!» Почти задорно, как будто ступив на хорошо знакомую тропу в споре, воскликнул Ганич, скрываясь за поворотом. «Допустив, что основой для воссоздания тел при прыжке является ДНК. Даже мне, мракобесу?» Он выплюнул это слово с нарочито оголенной неприязнью. «Понятно, что ДНК тут ни при чем». Роман не вклинивался, просто взял очередной контейнер и разминулся с Бёрдом, тоже предпочитавшим не лезть в дебри нарождающегося с новой силой спора. «Стоит начать с его вороны, знаменитой вороны, которую знают все», — вещал теолог самозабвенно. «Даже сам Эдуард Кириллович отметил, всякий раз то была иная ворона». В корне менялся характер, поведение. Бред, скажете вы? Да, этого нигде не запротоколировано. Антонов не сделал этого просто потому, что никто, кроме него самого, не увидел бы разницы. Никто, понимаете? Записи остались только в его личных дневниках. Вы бредете автоматом сказал Буров. Нечаев очень удивился такому ответу. Подумалось даже, что Тимофей просто не нашел, что сказать. «Отнюдь, друг мой, и скажу вам больше, ворона не могла быть той самой, изначальной». «Почему?» – спрашиваете вы. Буров молчал. «А потому, что она всего лишь программа. Она набор безусловных рефлексов, облеченных в биологическое тело, не более». «Что ответите вы на ее излечение после первого же лабораторного прыжка? У нее было сломанное крыло». Всем известно, что она никогда не летала с малого возраста, когда она оказалась питомицей Антонова. А что случилось после опыта с ее переносом? Правильно, она полетела. Они прошли мимо стоявшего на посту истукана. Тот, как и подобает, не шелохнулся. Нечаев усиленно искал логику в словах теолога, но пока выходило не очень. Антонов обоснованно решил, что воссоздание физической оболочки в точке «Б» «Происходит на основе ДНК-объекта, ведь ворона полетела и, более того, забыла его самого. В ДНК нет и не могло быть записи о сломанном крыле и воспитателе, естественно. Его трудно обвинить в чем-то. Эдуард был известным материалистом, потому и воспринял результаты так, как воспринял». Ганич поставил контейнер. «Тем более, что никому не пришло в голову даже на секунду набирать в добровольце людей...» с хоть какими-то отклонениями или болезнями, но ведь не пришло. И это тоже более чем обоснованно. Цель виделась в другом, и он шел к ней, шел шагами семимильными. Цепь случайностей увела его от истинного ответа на вопрос, что же является носителем информации о переносимом субъекте. С некоторым сожалением проговорил Ганич и добавил, не случайных случайностей. Роман придушил на родившееся было желание ответить ему немедля, На чистоту. Несложно догадаться, в какую сторону кренил разговор Леонид Левович. Всякого рода богословы только темы живы, что водят людей окольной тропой, держась за подолы истины. Меж тем, возвращаясь обратно в склад, Ганич продолжал: «Ни для кого же не секрет, друзья, что по возвращении на землю Александр Александрович не излечится, что нога его так и останется мумифицирована этой, этим чудовищем, про которого вы рассказывали". Тут он сделал паузу. Наверное, он виделся себе победителем, на мгновение задержавшим меч над поверженным противником, позволяя тому лицезреть собственную смерть. Да, все с самого начала знали, что нога Саныча не отрастет, стоит ему прыгнуть обратно. Иначе никогда и не было. Впервые тяжело раненого космопроходца возвращали не с Анубиса, как можно было подумать, а с дедушки Марса. В том самом пожаре, что случился на Маркизе, обгорело двое, не критично всего около 10% кожного покрова без проникновения. Но со временем пошло заражение, и командир решил вернуть пострадавших в Новосибирск. Можно представить реакцию Антонова, когда из капсул вынимали обожженных людей. По идее, это рушило на корню выстроенную им теорию. Но нашлись лаборанты, присутствовавшие в тот самый момент около него, которые утверждали, Эдуард Кириллович будто бы знал, что так все обернется. Во всяком случае, он оставался спокоен и даже шутил в своей мрачной манере. «Возможно», — как бы с сожалением вздохнул Ганич, «он нащупал бы нить к верному ответу «взгляни на новые обстоятельства иначе». Но Антонов продолжил копать в том же направлении. В глубину могилы собственной величайшей теории, ища несуществующие причины. «Я не верю, что такой ум не допускал. Носителем информации о человеке может быть...» «Сам человек! Его разум!» «Спасибо, что не душа!» — пробасил Буров. «Неважно!» — точно с кафедры воскликнул Ганич. «Пусть тот, кто скажет, что это не одно и то же, первым бросит в меня камень!» Капля по капле чаша терпения нечая вымелела. Перед внутренним взором встал пыльный перрон, пропавший порохом и страхом, и родные женщины с бездонными, слезящимися глазами, преисполненными верой. Справедливость! в любовь, в единение. Роман встрепенулся. Впервые в жизни он поступил не по уставу. Пара секунд, и голос Ганича проникновенный, отечески добрый, но бесконечно чуждый, смолк. Стоило ему заглушить исходящий от теолога канал, как эфир тут же вздрогнул под тяжестью баса. — Командир, ты слышишь меня? Я на индивидуальном канале. Роман настроился на прием Бурова, усмехаясь. Его, видимо, тоже доконал настырный пастор. Настолько, что захотелось высказаться наедине. «Да, Тимофей Тимофеевич, слышу. Говори». «Ты был летом на водохранилище?» «Нет, я не езжу туда. Почему спрашиваешь?» «Но ты ведь купался где-то?» Роман секунду помедлил, собираясь с мыслями. а то осени лето отличалось разве что сезонными скидками в супермаркетах», — отшутился он. «Ты вообще был в Новосибирске этим летом?» «Я-то был». пробормотал странно буров и отключился перейдя на общий канал у самого выхода экзотела нечаего неожиданно дерну словно они с бёрдом опять столкнулись его немного развернуло и повело в бок он с трудом устоял интерфейс сразу выдал причину перед лицом высветилась схема о сына которой красным обозначался правый коленный сервопривод тот самый твою дивизию. По броне сзади постучали. Роман обернулся и увидел перед собой сапфир с ящиками питательной смеси. Пришлось вернуть второй канал связи. — Я говорю, больше не уместится. Не слышно, что ли? — недоумевал Ганич. — Слышу, Леонид Львович, слышу. — Значит, заканчиваем, Майкл? — Продовольствие еще на два-три рейса отозвался со склада «Американец». Я иду. — Не так много у нас в запасе, чтобы вернуться до темноты, друзья-товарищи. У меня небольшие неполадки с экзотелом. Возможно, придется останавливаться, так что поторопимся». Нечаев окинул взглядом бугристую поверхность сросшихся крон. Воздух над ними искажался, образуя легкое марево, которого раньше они не замечали. Горная гряда на востоке была почти не видна. Она тонула в некоем подобии тумана, как если бы атмосфера на высоте становилась более плотной, с легким коричневатым оттенком. «Разум?» «Носитель информации о человеке». Роман читал об этой теории. Ее озвучивали еще до массового распространения единобожия и уж тем более до прыжков. Да и Антонов, вопреки убеждению Ганича, упоминал ее в своих изысканиях. Возможно, даже рассматривал всерьез. Буров знал это, и странно было, что он не возразил теологу. Буров вообще странный в последнее время. А что, если она верна, эта теория? Антонов ведь успел только разувериться в ДНК основе прыжка. Новый фундамент выстроить времени ему не хватило. Что если тела действительно создаются по живой памяти человека? Спроси сотрудника НИМИ, каким образом происходит это самое воссоздание в точке Б, он наверняка завязнет в ответе. Прозвучит пара общеизвестных, но сомнительных гипотез. Почти точно будут озвучены одно-два его личных предположения. но утверждать наверняка что служит строительным материалом телом живых существ в точке материализации никто не возьмется наверняка известно только одно без транспортного раствора прыжка не будет также никто не ответит однозначно что или кто есть ординатор люди приняли обе технологии как данность не в малой степени тому поспособствовала война и статус особой секретности мысль мерцавшая фоном теперь проявлялась все четче и четче задвигая на задний план все остальное. Ординатор перечислил Ольгу, назвал ее, словно она сидела с ними за тем столом и привстала, смущенно улыбаясь, когда бестелесный всезнайка назвал ее фамилию. Мимик повторил тело Оли с точностью просто поразительной. Он пел песню, которую всегда пела она, когда пребывала в хорошем настроении. Каким образом, откуда Мимик скопировал ее? Из раздумий Романа выдернуло еле различимое эхо. Среди чешуйчатых стволов множился визгливый смех. Космопроходцы зафиксировали груз и тронулись в обратный путь. Первыми к спуску с холма подошли Буров и Ганич. Они синхронно стравили давление в шинах транспортеров, не меняя при этом размера колес, обошли их и пустили перед собой, удерживая на тормозах. Спуск занял немало времени, зато обошелся без эксцессов. «Что значит, откуда знаю?» — воскликнул вдруг Ганич. «Я что, по-вашему, парафан? Я готовился!» «Леонид Львович, ты в порядке? Ты с кем?» — поинтересовался Роман. «Наш инженер решил, что только он знает, как при крутом спуске управляться с платформой. Чудно, право слово!» Густой молочной пелены уже не было. Теперь туман стелился непосредственно над землей, скрывая голени скафандров, но изредка поднимался до пояса даже осом. Видимость была отличной. насколько вообще таковой могла быть в тёмном лесу испокон веков, не знавшим дневного света. Космопроходцы шли тем же парным порядком, прорезая густой полумрак лучами фонарей. Где-то вдалеке рыскала Карина. Слабое эхо псевдосмеха доносилось до космопроходцев регулярно. Время от времени пищали датчики, и группа резко останавливалась, но каждый раз это были всего-навсего клещи. «Мы — осколки Творца!» — заладил Ганич. «Единобожие трактует нас, людей, как мельчайшие кусочки цельного разума, некогда раздробившегося, рассыпавшегося на мириады временно самостоятельных искр». Леонид Львович не замолкал по вполне понятной причине. Ему было страшно. И это неудивительно. Командир был готов слушать даже полемику инженера и теолога да что там, даже рассказы последнего, плавно трансформирующиеся в проповеди. «Лишь бы не тишину». «И зачем он рассыпался, Леонид Львович?» Полушуткой осведомился Майкл. «Чтобы после собраться, конечно». «Глупость!» — вставил Буров. «Не большее, чем всякое действие человека, друг мой. С точки зрения вот этого гиганта, — Ганич указал фонарем на одно из деревьев, — образ нашей жизни — сплошная глупость. Зачем перемещаться, если можно стоять? Зачем враждовать, если можно вступать в симбиоз? Все в нашей вселенной относительно, помните?» У дерева не может быть точки зрения, а вот этого мы не можем знать наверняка. Роман резко остановился и поднял вверх руку. Группа замерла. Лучи фонарей ударили в сплетение лиан наверху. Слышите? Нет, почти хором ответили Ганич и Бёрд. В том-то и дело. Писк раздался неожиданно. Датчик движения заверещал проворонившим гостя сторожевым псом, аж уши заложило. Она вышла из-за дерева. словно свитая из нитей тумана, бледненькая, худенькая, дрожащая. Милош. Из одежды на девушке была только нательная рубаха да нижнее белье, которое раздавал всем при пробуждении Трипольский. Датчик температуры при этом показывал весьма некомфортные плюс девять. Бёрд поравнялся с Нечаевым. Две полуавтоматические винтовки калибра 14,5 недобро уставились в дрожащую девушку. Человеческое тело они превратили бы в мясокосный фарш, даже не нагревшись. — Это она? — неуверенно спросил Бёрд. — Хрен её знает. — Какая разница? — вклинился Буров. — Всё одно повреждённое. Что нам толку с неё? — Бросить тут предлагаешь? — от Отчего же бросить? — ответил истукан и понизил голос. — Пристрелить. — Нельзя же так! — вскричал Ганич и поравнялся с осами. Он осветил Милославу фонарём с головы до ног. «Видно же, что она это! Она! Ну!» Милошь дрожала всем телом, жалась и смотрела перед собой. В какой-то миг почудилось даже, что она улыбнулась. Так, как если бы вдруг вспомнила, что дома ее ждут три пушистых кота и старый пес, уже давно не реагирующий на дверной звонок. Нечаев пригляделся. Голова чуть набок взгляд туманный, притом одновременно как бы устремленный куда-то. сфокусированный на чем-то им, здоровым людям, невидимым Дрожит натурально, прям видно, что ей действительно холодно. «Не играя в джентльмена, Роман Викторович!» — прогудил Буров. «Зачем нам геморрой с поврежденной? Ты же знаешь, что даже дома ей уже не помогут. Гуманней просто застрелить!» Правда истукана была жесткой, даже жестокой. Впрочем, иной правда бывает редко. Дважды космопроходцы возвращали на землю поврежденных коллег. В Новосибирске им пытались помочь лучшие умы, но все усилия по возвращению таких людей в границы своего разума так ни к чему и не привели. Устав не запрещал возвращать поврежденных, но и не щадил их. Несчастные во всякой экстренной ситуации оказывались первыми, кого сбрасывают со счетов. — А где ее скафандр? — спросил Берт. — Видимо, вылезла. — Ловкая же она, скажу я вам, — недоверчиво хмыкнул Буров. — Вылезла, как же. Она должна была нажать на четыре контрточки Сапфира. На две из них? Одновременно. Только человек в своем уме сделает это. Не она это, командир. — Дернется? Снесу голову, — предупредил Берт. Будто бы услышав переговоры людей в эфире, Милош подняла взгляд. Теперь она смотрела прямо на Нечаева, не отрываясь. Так, словно он тоже знал кличку ее старого пса и запросто мог сказать, на какую именно лапу тот хромает. Милослава воззрилась на Романа почти преданно, практически умоляюще. Внезапно над ней что-то шевельнулось. «Не светить!» Люди замерли. Винтовки плавно поднялись и уставились чуть выше головы Милославы. Там явно что-то шевелилось. Датчик движения лишь однажды неуверенно пискнул, Его оповещение больше походило на неполадку, сбой какой-нибудь. На счет три фонари на полную. Раз, два, три. Свет от четырех источников пересекся в указанной точке и выхватил сплетение лиан. И ничего больше. Ровным счетом. Фонари космопроходцев еще какое-то время шарили по неподвижным растительным змеям, соединяющим меж собой деревья. «Надо идти!» «Карины не слышно, и это плохо». Роман немного засомневался, но нейроинтерфейс поспешил с подсказкой. «Да, осы оборудованы внешним динамиком. Ты слышишь меня?» Милош вздрогнула, сощурилась от ударивших в лицо лучей, но не отвернулась. Изо рта ее шел пар. Ноги зримо покрывались мурашками. Она уже крупно дрожала, организм девушки сопротивлялся холоду всеми доступными средствами. «Если ты пойдешь с нами, выживешь», — через силу произнес Роман. Для него сказать такое было равносильно вынесению смертного приговора. Он осознавал, что никак не может ей помочь. Не может взять с собой, усадить на платформу. Это прямо противоречило уставу, ведь с момента ее пропажи ситуация круто поменялась. Пойдет сама — значит, не все потеряно. Никуда она не пойдет. Она его не понимает. «Выдвигаемся». «Не подставляйте спину», — напоследок посоветовал Буров, и группа отправилась дальше. Берт пошел вперед, а Роман стал замыкающим. Он как бы давал поврежденный последний шанс, пятясь и напоследок освещая ей путь на наплечными фонарями. Но Милослава так и осталась стоять на месте. Она смотрела на него до последнего, преданно и почти умоляюще.